Но никакие разумные правила не были приложимы к Аксане Кос. Каждый день ей что-нибудь требовалось, и командиры, которые к просьбам других заложников относились достаточно наплевательски, ей неизменно старались угодить. Каждый раз, когда она что-нибудь просила у меสนера, начиналось сильнее биться сердце, как будто именно его она хотела видеть. Сегодня ей нужна была зубная нить, завтра шарф Послезавтра специальные леденцы на травах для горла, и Месснер с гордостью отмечал, что они из Швейцарии. Другие заложники даже взяли себе привычку обращаться со своими нуждами к Роксане Кос, и она, не моргнув глазом, просила принести ей мужские носки или журнал для любителей парусного спорта. «Вы слышали хорошие новости?» — спросила Роксана. «Хорошие новости здесь?» — Месснер пытался быть разумным — Он пытался разгадать эту женщину, чем она так отличается от остальных. Стоя рядом с ней, он глядел на пробор в ее волосах и думал, что, пожалуй, ничем, кроме, может быть, цвета глаз. «Мистер Като играет на рояле». Услышав свое имя, Като поднялся со скамеечки и поклонился Месснеру. Раньше они не были представлены друг другу. Все заложники восхищались Месснером и... как его самообладанием, так и его поистине чудесной способностью входить в этот дом и выходить из него по собственному желанию. По крайней мере, я теперь снова смогу упражняться, сказала Оксана. Я хочу быть в форме на тот случай, если случится невероятное, и мы отсюда всё же выберемся. Местер вырызил надежду, что у него будет возможность присутствовать на репетициях. На одну неприятную долю секунды Он ощутил нечто похожее на ревность. Заложники, находящиеся здесь безвылазно, смогут услышать её пение, даже если она пожелает петь рано утром или среди ночи. Совсем недавно он приобрёл себе CD-плеер и все её записи, которые только смог достать в этой стране. По ночам он лежал в своём двухзвёздочном отеле, оплаченном для него Международным Красным Крестом, и слушал, как она поёт норму или сомнамбулу. Он так и будет лежать на своей неудобной кровати и созерцать покрытый паутиной трещин потолок, а они тут, в роскошной гостиной вице-президентского дворца, будут слушать Каста Диво в живом исполнении. "Довольно", сказал Меснер сам себе. "Вообще-то я никого не пускаю на репетиции", сказала Оксана. "Я не считаю, что кто-то имеет право слышать мои ошибки, однако" Сомневаюсь, что здесь это возможно. Вряд ли я смогу отправить их всех на чердак. Они услышат вас из чердака. Я бы заставила их напихать ваты в уши, засмеялась Оксана. Меснер был тронут. Атмосфера в доме как будто значительно разредилась с тех пор, как появился новый аккомпаниатор. Итак, что же я могу для вас сделать, если Ген превратился в секретаря, то Меснер в мальчика на побегушках? В Швейцарии он был членом авторитетной арбитражной комиссии. В свои 42 года он сделал в Красном кресте весьма успешную карьеру и уже лет 20 как не занимался упаковкой продовольственных посылок или поддержанных одеял для отправки в зоны наводнений. А теперь он рыскал по городу в поисках шоколада с ломтиками апельсина и звонил другу в Париж, чтобы тот прислал ему дорогой крем для век в маленьких чёрных тюбиках. «Мне нужны ноты», — сказала она и протянула ему листок бумаги. «Позвоните моему менеджеру и попросите его прислать это как можно быстрее. Скажите ему, чтобы привез ноты сам, если боится проблем с доставкой. Я хочу это иметь к завтрашнему дню». «Что вы?» «К завтрашнему дню это абсолютно нереально», — сказал Месснер. «В Италии уже поздний вечер». Месснер и Роксана говорили по-английски. Ген тут же в полголоса переводил их разговор на японский — Отец Аргуэдес сел к роялю, не желая мешать, но страстно желая знать, о чём идёт речь. "Ген", прошептал он, "что ей нужно?" "Ноты", ответил Ген и тут же вспомнил, что вопрос был задан по-испански. "Партитура. А Меснер знает, к кому следует обратиться, знает, где их взять". Священник Гену нравился и совсем ему не досаждал, но господин Хасакава И Като явно желали быть в курсе всех деталей разговора и требовали синхронного перевода с английского на японский. Они свяжутся со своими людьми в Италии. Гэн повернулся к Кацу Аргуэдесу спиной и продолжал синхрон. Священник дёрнул Гэна за рукав, тот поднял руку, призывая его подождать. Но я знаю, где можно достать ноты, настаивал отец Аргуэдес. «Всего в двух милях отсюда. Там живет мой знакомый, учитель музыки, дьякон нашего прихода. Он давал мне слушать пластинки, у него есть любые ноты, какие только вы пожелаете». Теперь он уже говорил во весь голос. Отец Аргуэдас посвятил свою жизнь усердным трудам, и когда не мог найти себе он их, впадал почти что в отчаяние. Он помогал Рубену со стиркой и по утрам аккуратно сворачивал все одеяла и складывал их вместе с подушками вдоль стен. Однако душа его алкала большего. Конечно, отец Эргоедес не мог не догадываться, что со своей услужливостью становится едва ли не назойливым, что, желая исключительно помогать, он вызывает у людей раздражение. Что он говорит, спросил Раксана? Что вы говорите, спросил гэн священника? Но ты здесь. Вы сами можете позвонить. «Мануэль принесет вам все, что нужно, а если у него чего-нибудь не окажется, в чем я сильно сомневаюсь, то он обязательно найдет это для вас. Вам нужно только одно – сказать, что эти ноты для синериты кос. Или нет? Даже этого можно не говорить, он ведь христианин. Просто скажите ему, что по некоторым причинам вам это нужно, и я вам обещаю, что он вам поможет». Его глаза от волнения засверкали, руки он прижал к груди, словно пытался предложить собравшимся собственные сердце. А у него есть Беллини, спросила Раксана, выслушав перевод. Мне нужны его романсы, а также все оперные партитуры Россини, Верди, Моцарт. Она преддвинулась к священнику и спросила, как о чём-то невозможном, и Оффенбах. Оффенбах. «Сказки Гоффмана», — французские слова священник выговаривал, хоть и плохо, но более-менее внятно. Название оперы он лишь читал на обложке пластинки. «Так у него это есть?» — спросила Роксана Гена. Ген перевел вопрос, и священник ответил. «Я видел у него партитуры. Позвоните ему, его зовут Мануэль. Я бы и сам с огромной радостью позвонил, если мне разрешат». Так как командир Бенхамин закрылся в одной из верхних комнат с примочкой на своём пылающем лице и беспокоить его было нельзя, Меснер обратился к Хектору и Альфреду. Те выслушали просьбу без интереса. Для синьориты Кос пояснил Меснер. Хектор кивнул и махнул рукой, не глядя. Когда Меснер уже был в дверях Альфреда, пролаял только один звонок. решив, что согласившись через чур быстро, они выказали себя слабыми лидерами. Оба командира сидели в кабинете и смотрели любимую мыльную оперу президента. Героиня Мария как раз говорила своему возлюбленному, что больше не любит его, надеясь, что в отчаянии он уедет из города и тем спасётся от собственного брата, который задумал его убить, потому что тоже любит Марию. Меснер Ещё минуту постоял в дверях, глядя на рыдающую актрису. Она изображала горе столь убедительно, что он не сразу заставил себя уйти. "Звоните Мануэлю", сказал он, вернувшись в гостиную. Рубен сходил на кухню и принёс оттуда телефонную книгу, а Меснер дал священнику свой сотовый и показал, как набрать номер. После третьего гудка в трубке ответили: "Алло?" «Мануэль!» — прокричал отец Аргуэдес. «Мануэль, алло!» Он чувствовал, что голос его срывается от волнения. Он говорит с человеком снаружи, как будто с привидением из прежней жизни, с серебристой тенью, шествующей из предела в алтарь. «Мануэль!» Отец Аргуэдес пробыл в заложниках меньше двух недель, но при звуке этого голоса почувствовал себя так, словно уже умер для мира. «Кто это?» — в голосе зазвучала подозрительность. Это твой друг отец Аргуэдес. Глаза священника наполнились слезами, и жестом попросив прощения у присутствующих, он отошёл в угол и спрятался в пышных складках оконных штор. На другом конце провода повисла длинная пауза. Это что, шутка? Мануэль, нет, это я звоню. Отец? Да, я тут в начал был отец Аргуэдес, но потом заколебался. Меня тут задержали. Мы знаем, Отец, с вами всё в порядке. Как они с вами обращаются? Так значит, они разрешают вам звонить? Со мной всё в порядке, со мной всё прекрасно. Звонить? Нет, они нам не разрешают, просто сейчас особые обстоятельства. Мы каждый день молимся о твоём здравии. Теперь уже сорвался голос его друга. Я домой прихожу только пообедать. Буквально только что вошёл в дверь. Если бы ты позвонил 5 минут назад, меня бы не было дома. Ты цел, здоров. Мы тут наслушались о вас всяких ужасных вещей. Вы молитесь о моем здравии, — отец Аргуэдес намотал на руку тяжелую занавеску и прижал щеку к мягкой материи. Единственный раз на его памяти имя отца Аргуэдеса упоминали во время мессы перед тем, как он принял сан, вместе с именами еще двадцати трех священников. Подумать только, те люди, за кого он молился, теперь сами молятся за него. «Подумать только. Господь слышит его имя из стольких уст. Пусть они молятся за всех нас, за заложников и террористов одинаково. Мы молимся», — заверил Мануэль, «но за твое здравие служим отдельную службу». «Поверить не могу», — прошептал он. «У него есть ноты?» — спросила Роксана Кос, а Ген повторил вопрос священнику. Отец Аргуэдес наконец опомнился. «Подумать только. Господь слышит его имя из стольких уст. «Мануэль», — он закашлялся, пытаясь скрыть волнение, — «я звоню тебе с просьбой об одной услуге. Проси, что хочешь, друг мой. Им нужны деньги». Предположение, что он, находясь среди толпы богачей, может просить деньги у учителя музыки, заставило отца Аргуэдеса улыбнуться. «Ну что ты, нет. Мне нужны ноты. У нас тут есть оперная певица Роксана Кос». «Ну, ты сам все знаешь», — отец Аргуэдес порадовался сообразительностью своего друга. «Мануэль», — он закашлялся, пытаясь скрыть волнение. Ей нужны ноты, чтобы репетировать. Я слышал, её аккомпаниатор погиб от рук террористов. Я слышал, что они отрезали ему руки. Отец Аргуэдес был потрясён. Что ещё о них напридумывали, пока они тут сидят? Ничего подобного, он умер своей смертью, у него был диабет. Должен ли он защищать террористов? Разумеется, нельзя же допустить, чтобы их ложно обвинили в отрезании рук у пианиста. Здесь всё не так ужасно. Правда, вполне терпимо. Мы нашли другого аккомпаниатора. Он сидит в заложниках вместе с нами и играет очень хорошо. Он перешёл на шёпот, может даже лучше, чем первый. Ей нужны самые разные ноты, оперные партитуры, романсы Беллини, Шопен для аккомпаниатора у ней есть список. Всё, что она хочет, у меня есть, уверенно заявил Мануэль. Священник услышал, как его друг шуршит бумажками и ищет ручку. «Я ей так и сказал. Ты говорил обо мне, Роксане Кос? Разумеется, потому я ей звоню. Она теперь знает, как меня зовут? Она хочет петь по твоим нотам», — заверил его священник. «Даже сидя под замком ты продолжаешь делать добрые дела», — вздохнул Мануэль. «Какая честь для меня». Я им всё принесу сейчас же, а обедать вообще не буду. Они уточнили список, и отец Аргуэдес ещё раз перепроверил его с Геном. Когда всё было согласовано, священник попросил своего друга не класть трубку. Чуть поколебавшись, он протянул телефон Раксане. Попросите её что-нибудь сказать, обратился он к Гену. Что именно? Что-нибудь не имеет значения, попросите её перечислить названия опер. Оно согласится. Ген передал просьбу Оксане Кос, и та взяла телефон и поднесла его к уху. Алло, сказала она. Алло? В тон ей ответил Мануэль, старательно подражая её английскому выговору. Она посмотрела на отца Аргуэдеса и улыбнулась, и смотрел на него всё время, пока перечисляла названия опер. Багэма, сказала она. Так поступают все женщины. "Памилуй, Боже", прошептал Мануэль. "Джаконда", продолжал Раксана, "Капулетти и Монтейки, мадам Баттерфляй". Священнику показалось, что в груди у него разливается какой-то яркий белый свет, жаркое сияние, от которого глаза заслезились, а сердце принялось биться так, как бьётся ночью отчаявшийся человек, запертый в двери храма. Если бы он был способен сейчас поднять руку и дотронуться до неё, то наверняка не смог бы удержаться от соблазна, но этого не случилось. Он был почти парализован её голосом, музыкой её слов, ритмичным плеском оперных названий, слетающих с её губ и исчезающих в телефоне, чтобы достигнуть ушей Мануэля за 2 мили отсюда. Священник понял, что переживёт эту переделку что когда-нибудь наступит день, когда он будет сидеть с Мануэлем на кухне в его забитой нотами квартирке, и они вместе будут бесстыдно предаваться сладостным воспоминаниям вот об этой самой минуте. Он должен выжить, хотя бы ради этой чашки кофе со своим другом. И пока они будут вспоминать, перебирая названные ею оперы, отец Аргуэдес говорит, будет думать, что из них двоих он гораздо счастливее, потому что именно на него она смотрела, пока говорила по телефону. Дайте мне сотовый, сказал местному Симон Тибо, когда разговор с Мануэлем закончился. Они разрешили только один звонок. Мне наплевать, что они разрешили. Дайте мне этот чёртов сотовый. Симон, они смотрят телевизор. Дайте сюда сотовый. Террористы оборвали в доме все телефонные провода. Меスナー вздохнул и передал ему сотовый на одну минуту. Клянусь, он уже набирал номер. На шестом гудке включился автоответчик. Симон услышал свой голос, говорящий сначала по-испански, а затем по-французски, что их нет дома и они просят перезвонить позже. Почему Эдит не переписала сообщение автоответчика, как это понимать? Он прикрыл рукой глаза и заплакал. Звук собственного голоса в телефоне казался ему невыносимым. Когда он замолк, раздался длинный глухой гудок. Je t'adore, сказал он. Je t'aime, je t'adore. Примечание: обожаю тебя, люблю тебя, обожаю. Французский конец примечания.